Глава в о с е м н а д ц а т а Исповедь Эхо шагов усиливалось каждым мгновением. Неприятный гул от вибрации ступенек делал ожидание невыносимым. Глеб поднял пернач, наставив на лестничный проем. Сейчас все решится. Мальчик был намерен н а с т р е л и в а т ь с я до конца. В кармане припасена последняя обойма. а самый последний патрон в ней для себя. Но это все потом, а пока... Пока необходимо взять себя в руки и унять противную дрожь в коленях. Как-никак, Таран не зря свое время остановил выбор именно на Глебе. Значит, все получится. Главное не паниковать. Тем временем снизу забрежил неяркий колеблющийся свет. В проеме появилась одинокая фигура в плаще. с накинутым на голову капюшоном. В руке старый керосиновый фонарь. Сквозь сетку защитного колпака виден н язычок неровного пламени. Свет, исходящий от фонаря, оставлял лицо незнакомца в тени. Мальчик силился разглядеть и скользающие черты поверх прицела. Но это ему не удавалось. Пистолет казался тяжелее обычного. Пальцы на курке свело от напряжения. Глеб вздрогнул, когда человек без лица вскинул руку в предупреждающем жесте и заговорил. «Погоди, не стреляй, это же я!» Голос пришельца показался до боли знакомым. Мальчик даже не сообразил сразу, что уже видел этот п л а щ множество раз. и ш к а р и скинул капюшон, улыбнулся. «Ты жив? Черт побери, жив?» Глеб бросил пистолет, радостно кинувшись к сектанту. Они обнялись, как закадычные друзья. Мальчик смеялся и плакал одновременно. Так приятно было осознавать, что рядом есть кто-то, с кем можно разделить тяготы и невзгоды этой, казалось бы, безвыходной ситуации. «Я даже и не понял, как ты с баркаса исчез». «Выпрыгнул? А ты-то как выжил?» Глеб утер слезы радости и все разглядывал Ишкария, словно боялся, что тот исчезнет ненароком, как чудный сон. «Убег я! Когда эти психи напали, я в воду сиганул. Бежать нам надо, слышишь? Бежать!» Сектант поднял с пола пистолет и протянул Глебу. Мальчик потянулся было за оружием, но в следующее мгновение Ишкарий наутмаш ударил его р у к о я т и ю Ослепленный болью, Глеб рухнул на пол. Из рассеченной скулы струилась горячая кровь. Взгляд затуманился, фигура сектанта расплывалась, а пол зашатался. Мальчик попытался приподняться, но снова упал. Холод бетонного пола на мгновение остудил его и привел в чувство. До слуха донеслись смутно различимые слова. «Не двигайся, щенок!» Или схлопочешь свинца? С удовольствием поставлю жирную точку в героической истории с экспедицией. Как-никак ты единственный, кто еще не подох из всей этой шайки неудачников. Сектант прошелся вдоль комнаты, поставил фонарь на полку шкафа. Придирчиво осмотрев нагромождение агрегатов, щелкнул неприметным тумблером. Склонился над лохмотьями проводов. Подсоединив кабель, включил установку. Глеб перевернулся на спину, наблюдая за действием Мишкария. Подтянулся на руках, опёрся спиной о стену. Боль немного притупилась, а комната перестала раскачиваться. «Ты, малыш, ясно не очень понимаешь, о чём речь. Да, объясню». Сектант ухмыльнулся. «Понравилась тебе э т о моя идея с м а й к о м Да, моя. Не ожидал? Тебе еще не раз придется удивляться сегодня. Если будешь сидеть смирно и без фокусов, протянешь еще какое-то время. Так что наслаждайся последними мгновениями. Говорят, перед смертью не надышишься. Чуешь все это? Все те, кого я прирезал, только и молили об о в т с т р о ч к е в а т на несколько минут. Жизнь в этом поганом мире... Штука безрадостная, брат, но отчего-то люди безумно за нее цепляются. Сектант подошел к шкафу, открыл сохшуюся дверцу, вытащив пыльную бутыль. Сболтнув мутное содержание, сделал несколько жадных глотков. Отдышался. «Ух, неделю ничего не пил. Без спиртного здесь тоска». Сектант утерся рукавом. «Так о чем это я? Ах, да!» «Маяк! Начать, пожалуй, с той из бомбоубежища под заводом!» «Я знаю о нем!» Глеб подтолкнул ежедневник к кишкарию. Тот пролистал несколько страниц, мельком просмотрев содержимое, усмехнулся в который раз. «Что ж, это облегчает мне задачу. Да, эти бедняги на острове действительно бывшие обитатели объекта. Только не все из них опустились до такого состояния. Ухмылка вдруг сошла с лица сектанта. Я родился в этом бункере. И считай, с самого детства жрал человечину. Нормальный рацион. Что давали, то и ел. Никогда не пробовал. Мясо как мясо. Получше к р ы с я т и н а уж точно. Сладенькое. Сектант прервался, но лишь для того, чтобы сделать еще один жадный глоток с е в у х и Когда бункер потапливать начало, решили предки наши в город перебираться. А куда денешься? Чахоточных, тех в б о м б у б е ж и щ е подыхать оставили. Побрезговали ими. Поначалу зверьем питались. Да только не напасешься этого добра. Быстро всю живность х а р ч и л и что на острове съедобная была. Со стороны Ломоносова в первое время выжившие приходили. Ими и перебивались. Много чего было, набеги делали в поисках выживших, потом, правда, нашлись герои какие-то, подорвали кусок дамбы, чтобы на острове нас запереть. Но в один прекрасный день нам повезло, корабль туристический к острову подошел, побитый весь, о б ш а р п а н ы й народу на нем прилично было. Во время удара океан пересекали, вот и выжили. С этими гостями мы уже осмотрительнее обошлись. У нас и оружие с патронами в досталь тогда было, и аппетит неплохой. Согнали в с е в кучу и в сухой док под охрану. Тот самый док, кстати, через который таран вел. Теперь-то пустует он, подъели давно всех. А раньше отличный загон был, и места много, и деваться некуда. Слонялись как овцы. Там же и плодились, кстати. Человек по натуре своей приспособленец, куда ни кинь его, везде выживает, даже там, где крысы дохнут. Чем дольше говорил Ишкарий, тем больше ужасался Глеб той легкости, с какой сектант роняет эти не укладывающиеся в голове фразы. Так бы и жили дальше, горя не знали, так нет. Мор прошел по городу, и наших полегло прилично, да и скот весь передох. С голодухи друг друга валить стали. Потом старейшины наши покумекали малость, да и придумали исход. Да-да, парень, исход появился здесь, в Кронштадте. Красивая сказка про ковчег. После того, как прожектор смонтирован был, нескольких человек тайно на Баркасе в Питер переправили. Так проповедники в метро появились. Я тоже поехал, голод одолел. А в подземке с харчами полегче все-таки. о т я и воротила меня первые дни со свинины вашей. Сектант скривился, изобразив отвращение. Наивных лохов в метро тоже хоть отбавляй. Стоило маяку заработать, верующие появились, словно ждали. Первую партию, как правки, уже подготовили, осталось Баркас пригнать под видом спасителей. А тут Приморский Альянс объявился с э к с п е д и ц и е й этой. Все карты спутал. Я ближе всех к технологке оказался. Успел отряд перехватить. С исходом сейчас считаются. Как-никак, прихожан полно почти на каждой станции. В общем, в команду взяли, хоть и со скрипом. Если исход выдумка, почему тебя тогда болотные дьявола не тронули? Спросил Глеб, х в а т а я за соломинку. Ему мучительно не хотелось расставаться с последней единственной мечтой. «Обычный репеллент от комаров. Он и от этих москитов отлично спасает». и ш к а р и достал с полки шкафа продолговатый флакон. «Вот ведь ирония судьбы. Жрачки не хватало, а этого добра в бункере завались. Думал я, сталкеры спасать м н е кинутся, ь попадут под раздачу, а они не повелись». Сектант искоса посмотрел на мальчика. В глазах его разгорался недобрый огонь. А ведь ты первый подохнуть должен был там в подвале, под Константиновским. Думаешь, люк сам захлопнулся? Запомни, пацан, само по себе ничего не случается. Тарану спасибо скажи, что хватился тебя проснувшись. Не успел я выход из подвала раскупорить. Не успел я выход из подвала раскупорить, чтобы, видимо, создать ч т о т ы наружу сбежал. Вот и стал он тебя по подвалу искать. Потом все как-то в о з м о ж н о с т и не подворачивалось завернуть команду вашу. Одному вот только с винтовкой поспособствовал. Как бишь его звали-то? А, ну да, точно, бельгиец. Я ему патрон кривой подсунул в магазин. Как чувствовал, что сработает рано или поздно. Как, впрочем, из дозиметра Моку не получилось. Я как приметил... что боец — это т доноживый падок. Сразу смекнул, что его на самоволку спровоцировать можно. А про радиацию в порту Ломоносова все наши знают. Обожглись в свое время. Короче, нашептал я ему про склады нетронутые, про корабли неразграбленные. А он и купился. Да еще и дозиметр не проверил. Там, знаешь ли, в аккумуляторном отсеке пружинка такая есть. Сука! Заорала Глеб. Его трясло от гнева. Вот прямо сейчас перед ним стоял человек, загубивший всех этих неплохих, не злых людей, и буднично так рассказывал о том, как их убивал. Нет, он не человек. о что-то страшное. Сектант поднял пистолет, покачав им перед глазами мальчика. — Не перебивай старших, пацан! Разве не учили тебя манерам в вашем высокоморальном метро? Брал бы пример с дыма. Вот уж интеллигент, каких свет не видывал. И ведь тоже плохо кончил. Ты, небось, и не знал, что он по нате сохнет? А я вот сразу приметил. И ведь даже не думал, что он на такую чушь поведется. Я ему тогда на переправе шепнул лишь, что крики ее слышу. А он, дурак, и сиганул вниз. А так, может, и пожил бы еще. Психология – мощная штука, парень. В людях разбираться надо и уметь бить по слабым местам. Прямо как в драке. Ишкария порожнил бутыль почти наполовину, уже порядком захмелев. Взгляд его затуманился. Людоед замечтался, улыбнулся сам себе. Ксиво на страхе своем погорел, трусоват оказался. Мне и делать-то почти ничего не пришлось. но как в тоннеле под дамбой встали на ночлег. Я в чаюх дури подсыпал. Плесень такая галлюцогенная. Тут недалеко растет, забористая штука. Много примешь, спишь пластом чуть ли не сутки. Мало, приход сперва начинается, видения всякие. Думал, уснут все. Тут я на экспедиции ваши кресты поставлю. Раньше все м о м е н т ы подходящего не было, а тут вроде подфартило. Успел. Только к о н т р привязался. Пей, говорит. Пришлось тоже хлебнуть. Ксива, кстати, свою дозу из-за тебя не добрал. Ты же его кружку опрокинул, помнишь? Пришлось импровизировать, на психику давить. к с е в о быстро сломался. Когда вырубились все, он наружу поперся. Видать, привидел о с ь чего. Я за ним. Подошел к нему, а он словно и не видит меня. Лицо закрыл, сидит и бубнит чего-то. Не иначе, как с дружком покойным общается. Неплохо его накрыло. Тюкнуло я бедолагу по темечку, да в е н а ему вскрыл. Для отвода глаз. Ну и подкрепился заодно. Не пропадать же добру. Потом и меня рубить стало. До коморки-то я еще добрался кое-как, а вот с и л на то, чтобы пореза всю вашу брать, и увы, не хватило. Так и отключился. В общем, помешал ты мне тогда, щенок. Недаром, значит, тебя таран с собой таскал. Интереснее всего с девкой получилось, там уже ч и с т а я импровизация шла. Смотрю, командир ваш ножичком балуется, спровоцировать девчонку эту надраку п л е в о е дело. И на кондора толкнуть в нужный момент тоже не проблема. А дальше дело техники. Нож, пацан, штука опасная, и выпускать его из виду не следует, ибо если попадет он в опытные руки...» Ишкарь ухмыльнулся. «Уж поверь мне!» Дальше все проще было. Родные стены, знаешь ли, помогают. Думал, не найдет таран бункер. А нет, упорный черт оказался. Я уже сам хотел помочь, да не пригодилось. Все бы ничего, только рановато вы наверх подлезли по шахте. Не успел я вовремя до лифтовой добраться. Пока с б л о к е р а т о р о м подъемника возился, вы уже выбрались. Хоть один утоп, и то ладно. Глеб вспомнил глаза Фарида, когда лифт вниз обрушился, и с ненавистью глянул на сектанта. Тот опорожнил, наконец, бутылку и пнул ее ногой к лестнице. Пустая склянка, чудом не разбившись, л я з н у л а о металлоконструкции и замерла на краю ступеньки. Вот так и жизнь наша. Катится себе, катится. Иногда в гору, иногда под откос. Бывает, что и по краю. А потом срывается вдруг пропасть и летит в тартарары. Когда к Баркасу вышли, понял я, что разбивать отряд надо. Потому как таран, на меня уже косо так посматривать начал. Думаю, просчитал он меня. Вот только доказать ничего не мог. к о н т о р к тому времени уже совсем скис, пальцем тронь, развалится. Тут уж я на все сто был уверен, что он не будет настаивать. Стоило только идею кинуть, сразу домой засобирался. Не думал, правда, что шаман следом увяжется, но он, похоже, без командира своего шагу ступить не мог. А дальше все просто. Долгожданная встреча с контакторами прибрежных водах залива. Рукопожатие, поздравления. Видел бы ты, как шаман радовался, как обниматься л е с пока нож в брюхо не схлопотал. Занятный тип. Все про сигналы в эфире спрашивал. Глеба забыл уже про тот обрывок радиопереговоров, что удалось поймать в раскате. Вот и еще одна загадка разрешилась. Конечно, найти работающую аппаратуру на объекте не удалось, но, вероятнее прочего, это дело рук каннибалов. Весь Кронштадт не прочешешь. Сектант тем временем устало присел на край аккумуляторного короба, с интересом осмотрел пернач. «Хорошая машинка!» Таран знал т о л к в оружии. За это его можно было уважать. Но в остальном н такой же недалекий выскочка, что и остальные. Хоть и более опытный. Правда, это ему не очень-то и помогло. Что с ним? Мальчик с замиранием сердца следил за выражением лица-сектанта. Тот не торопился с ответом, наслаждаясь испугом во взгляде жертвы. Потом осклавился, расплывшись в мерзкой улыбке. «Схарчили его! Что же еще?» На Глеба страшно было смотреть, бледный, осунувшийся, с потерянным взглядом. В голове его с пронзительной ясностью пронеслись минувшие несколько дней, проведенные со сталкером. Потом вдруг всплыл в памяти строгий схрипотцой голос «Убей!» Это было как приказ. Мальчик вскочил на ноги, Вытащил десантный нож и в упор посмотрел на врага. «Хочешь драться?» «Уважаю!» — усмехнулся Ишкарий. «Что ж, это будет занимательно. Надоели, знаешь ли, эти бесхребетные, с к у л я щ е е мясо. В какой-то веке дичь, хоть и мелкая». с е к т а н встал со своего места, выпростав из-под складок одежды тонкий стилет. В свете огня сверкнуло острое лезвие. Заткнув пистолет за пояс и скинув плащ, каннибал принял стойку, хищно расставив руки в стороны. Не переставая улыбаться, пошел вперед. Однако он дрогнул, заглянув в полные холодной решимости глаза подростка. Глеб, как и прежде, стоял на месте, не отступив ни на шаг. Будто ногами в пол врос, даже дрожь исчезла. Нож зажат в опущенной руке, взгляд внимательный, злой. Обманутый пассивным поведением противника, Ишкари пропустил момент, когда мальчик прыгнул вперед. Прыгнул с места без всякой подготовки, кидаясь прямо на выставленный нож. Лезвие стилета застряло в пластинах бронекостюма, а Глебов удар оказался более удачный. Нож обрушился на каннибала сверху, но из-за сильной инерции прыжка мальчик врезался в противника и отполированная до зеркального блеска лезвия спорола на спине этого робу. и ш к а р и отпихнул обидчика, п р о ц а н у л руку за спину, накрыв ладонью п о р е з н а лопатки. Сквозь одежду проступило бордовое пятно. «Щенок!» Сектант с негодованием посмотрел на кровавленную ладонь. Я буду резать тебя медленно, кусочек за кусочком. Сбитый с толку поведение мальчика, теперь он подбирался к жертве с некоторой осторожностью. Казавшаяся занимательной поначалу, травля становилась опасной. Но он и предположить не мог, во что может вылиться затея поиграть с беспомощным, на первый взгляд, подростком в к о ш к е м ы ш к и мышке. Похоже, пацан решил огрызаться до последнего. г л е п резво вскочил на ноги, прихватив с пола тяжелый плащ сектанта. От резкого взмаха длинными полами по помещению прошла упругая волна воздуха. Язычек пламени в допотопном фонаре затрепетал и погас, оставив после себя лишь исходящий белес и дымок. Комната погрузилась во тьму. Без света мальчик, выросший в метро, чувствовал себя намного уверенней. Точно что-то грохнуло сбоку от сектанта, заставив того, слепо щурясь, обернуться на шум. Но Глеб обрушился на противника с другой стороны, полоснув ножом по ноге, вторым ударом метя в пах. Каннибал увернулся-таки от последнего выпада, предугадав направление удара и взмахнул стилетом наотмашь. Острое лезвие полоснуло по пластинам брони, не причинив мальчику вреда. Тот вновь откатился назад. В это мгновение обжигающая боль в ноге дала о себе знать. Сектант неловко припав на раненую ногу, попятился, не удержался и рухнул навзничь. Прокатившись кубарем, приник к земле и выставил стилет перед собой. Только теперь и ш к а р и обнаружил пропажу пистолета. В напряженной тишине раздался отчетливый щелчок. Следом за этим помещение озарилось частыми вспышками. В руках Глеба загрохотал выставленный на автоматическую стрельбу пернач. В о с в я т а х пламени мальчик заметил врага, стремительно метнувшегося с линии огня. Глеб повел стволом вслед за фигурой сектанта. Тугая очередь спорола шкаф, взорвавшийся фонтаном деревянной щепы, и стену за ним. Бетонное крошево брызнуло во все стороны, послышался звон разбитых в д р е б е з г и склянок. Заметнулись воздух, а ш метки мусора. Магазин опустил внезапно. Драгоценные мгновения ушли у Глеба на перезарядку. Новый магазин с отчетливым щелчком встал на место, когда сектант врезался в мальчика всей массой. Противники повалились на пол. с л о н о в замедленной съемке Мальчик увидел хищное жалость стилета, падающее сверху. Рефлекторно выбросив руку, он смог таки отвести удар в сторону. С п р о с я ж н ы м звоном острое лезвие вошло в щель между бетонными плитами. Рванувшись, мальчик отчаянно двинул локтем по стилету. Узкое лезвие сломалось у самой рукояти. Откинув бесполезное оружие, каннибал, что было с и л ы ударил Глеба по лицу. В глазах у мальчишки вспыхнули мириады ярчайших точек. о звона в ушах, казалось, можно было оглохнуть. Голова безвольно мотнулась назад. Ударившись затылком о пол, мальчик словно в тумане увидел повторно мелькнувший кулак. Глеб сжался в ожидании следующего удара, однако его не последовало. Вместо этого с и г д а н задергался, вытаскивая из-под мальчика пистолет. Для этого ему пришлось немного приподняться. Тренировки и наставления Тарана не прошли даром. Тело само среагировало на смертельную угрозу. Стоило Ишкарию поднести пистолет к голове мальчика, тот резко крутанулся на спине, обхватив руку каннибала и закинул ноги ему на туловище. Сектант попытался стряхнуть пацана с руки, но мальчик с резким выдохом распрямился, изо всех сил дернув руку на себя. Масса тела помогла завершить болевой прием. Каннибал распластался на полу, лицом вниз и стошно заорав. Рычаг локтя сделал свое дело. Пистолет выпал из-за слабшей руки. Глеб рванулся к оружию. Пальцы сомкнулись на холодной рукояти. Израгая проклятия, сектант метнулся следом и попытался отобрать п е р н а ч Застучали выстрелы, а з а р я я борющиеся в пыли тела. Один за другой пули врезались в стену, рикошетом прошивая пространство в опасной близости от дерущихся. Вскоре пистолет смолк. Сектанту удалось, наконец, вывернуть пернач из пальцев подростка, но зарядом в нем уже не осталось. Каннибал откинул ненужное больше оружие. Уселся на поверженного противника и обрушил на него град беспорядочных ударов. Мальчик прикрыл голову руками и пытался хоть как-то уворачиваться, но все было тщетно. Удары сыпались один за другим. В этот момент ему под спину подвернулось что-то жесткое. Нож! Обожгла его внезапная догадка. Сквозь кровавую пелену, застилавшую глаза, Глеб уже не мог разобрать силуэт о й ш к а р и я поэтому, нащупав нож, просто ткнул им наугад. Сектант заорал. Лезвие глубоко вошло в предплечье. с к о т и в ш и с ь с обидчика, каннибал прижал покалеченную руку к груди и заметался по комнате, словно раненый зверь. Мальчик рывком встал на четвереньки. подполз к полуразвалившемуся шкафу и, цепляясь за полки, встал на ноги. Его шатало, голова гудела, разбитые губы сочились кровью. Сзади послышался исходящий злобой крик. Выдернув из руки нож, Ишкарий снова ринулся в атаку. Мальчик инстинктивно схватил с полки ближайший предмет. Им оказался тот самый подвесной фонарь. Все произошло очень быстро. Уроки Тарана сами с о б о й всплывали в памяти. Глеб не двинулся с места. Лишь когда каннибал оказался совсем рядом, он дернулся в сторону, нырнув под клинок. Нож воткнулся в в ы с о к ш у ю дверцу шкафа по самую рукоять. А сектант, пытаясь одновременно вытащить оружие и придержать противника, пропустил мощный удар по голове. Древний фонарь с дребезгом развалился на части, щедро обдав Ишкария керосином. Слепощурясь, сектант отшвырнул мальчика. По комнате распространился резкий запах горючего. г р е б в который раз упал на жесткий пол, понимая, что подняться уже не сможет. Сплюнув сгусток крови, обессиленно располстался на грязном бетоне. Конец мучений был близок. Щека откнулась во что-то холодное. Протянув руку, мальчик нащупал довольно знакомый металлический предмет. Должно быть, выпало во время схватки, пронеслось в голове. Привычным движением палец откинул крышку и чиркнул по колесику. Язычок пламени осветил высокую фигуру каннибала. Последним осознанным движением Глеб метнул заветную зажигалку во врага. Одежда Ишкария вспыхнула, как свеча. Мгновенно превратившись в огромный живой факел, сектант истошно заорал, заметался по помещению, слепо натыкаясь на стены. Потеряв рассудок от боли, выскочил на балкон, окаймлявший башню по всему периметру. Пробежав вдоль перил, вагонии бросился на стену, отпрянул и, перевалившись через бортик, ярким снопом пламени полетел вниз. подножию маяка. Мальчик этого уже не видел, он лежал почти в беспамятстве, а когда с о з н а н и е чуть прояснилось, ощущал свое тело как один большой нерв. Казалось, прошло очень много времени, прежде чем ему удалось наконец подняться на ноги. с к р а б к у в ш и с ь по приставной лесенке, Глеб выбрался на балкон. Внизу, на изломанном асфальте, там, куда упал Ишкарий, Что-то еще тлело. Глеба передернуло. Месть свершилась. Он победил смертельного врага. Вот только радости почему-то не было. Да и злость как-то незаметно ушла. Правда, осталось еще кое-что сделать. Шатаясь от слабости, мальчик проковылял к прожектору. Взгляд Глеба блуждал по балкону в поисках чего-нибудь тяжелого. Сейчас он разобьет к чертям эту штуковину и поставит точку в истории про свет. Свет, приманивающий людей, словно мотыльков. Свет, дарующий гибель вместо спасения. Ложный свет. Как назло под рукой не оказалось ничего подходящего. Поднатужившись, мальчик и прокинул тяжелую т р и н о г у Прожектор рухнул на бок, но не разбился. Словно насмехаясь, упрямый аппарат продолжал работать, посылая в небо яркий луч. Правда, теперь в противоположном направлении. с н о п света бил куда-то в сторону Балтийского моря. Глеб устало посмотрел на прожектор, чтобы его снизу донесся раскатистый звук выстрела. Мальчик без особого интереса заглянул через перила, не сомневаясь, что увидит... Точно! Как он и предполагал, со стороны порта к маяку неслись еле различимые в предрассветной мгле фигурки каннибалов. Снова выстрел. Один из оборванцев рухнул замертво. Глеб с замиранием сердца обратил взор в другую сторону, туда, откуда пришел звук. Возле набережной все еще качался на волнах утлый баркас, а на палубе... Мальчик напряженно вглядывался в силуэт человека, боясь ошибиться. Человек отчаянно махал руками, пытаясь привлечь его внимание. Потом вдруг повернулся в сторону порта, скидывая к плечу огромную снайперскую винтовку. Сердце зашлось. Запрыгало в груди. А губы мальчика сами собой прошептали единственное возможное и такое дорогое для него имя. Таран.